Часть пятая. Лето. Домой. Первый год жизни в Сибири подошел к концу. Техтюр, Тамот, Тында, Хейхе, Благовещенск. В мае 2017-го наш первый неполный год в Якутии подошел к концу. Жене порядком надоела жизнь домохозяйки в якутской деревне. Она заскучала по своей работе и нормальной жизни. Ролью домашней учительницы она тоже присытилась. Моей супруге пришлось помимо программы русской школы обучать старшего сына еще и по-финской. Год в Сибири не сделал нас сторонниками домашнего образования. Модель «Родители – лучшие наставники своих детей» казалась и родителям, и детям перебором. Дети затасковали по дому, хотя в Сибири у них не было никаких проблем. Наш старший стал лениться ходить в школу, а потом лениться стала и его учительница. Устала, наверное, интегрировать ребенка-иммигранта. В тетрадях было все меньше намеков на выполнение домашнего задания. Ученик все чаще являлся домой раньше времени, потому что учительница позволила ему уйти. К концу учебного года сыну постепенно разрешили свободное посещение не только уроков якутского языка, но и русской литературы. Однако это не помешало маленькому гению получить отличную оценку в четверти. В детском саду малыши успели натворить всяких шалостей, подраться, несколько раз убегали и прятались от воспитателя, так что наш предстоящий отъезд на лето стал казаться воспитателем вполне даже хорошей идеей. Я хотел, чтобы мы прожили в Техтюре еще один год, но патриархальная гегемония рухнула. Мне пришлось сдаться перед сопротивлением семьи. Мы решили, что семья уедет в Финляндию и позже мы вернемся в Якутию еще на пару месяцев. Это максимум, на что согласилась жена. Так я получил возможность совершить несколько длинных поездок, от которых я воздерживался в первый год жизни в Сибири. Я собирался отправиться на север Якутии, искать бивни мамонта и посмотреть, как проходит потрясающий научный опыт обратного превращения тайги в мамонтовую степь. В заключение я хотел проехать по Северному морскому пути, и выяснить, как изменение климата затронуло Северный Ледовитый океан. Я заранее спросил Октябрину, не сдаст ли она нам снова свой дом, потому что, несмотря ни на что, нам там было хорошо. Октябрина ответила, что нам она его не сдаст. Она нашла уже новых жильцов, семью с маленьким ребенком. Но односельчанам она все же сказала, что ждала, что мы вернемся, но мы пропали. У нас был еще один вариант получить этот дом – купить его. Октябрина выставила дом на продажу за 600 тысяч рублей. Вместе с землей это вышло бы в два раза дороже. Я задумался уже было о покупке, но жена вернула меня на землю. Мы рассматривали переезд в село Хумустаах, Намского улуса. Там у нас были знакомые и дом на примете, но из-за детей решили все-таки остаться в тюхтюре Они сказали, что если им придется вернуться назад в Якутию, то тогда уж лучше в тюхтюр где у них уже знакомые закоулки, друзья, магазин, школа и любимое место — заброшенная пилорама. В Техтюре, как и год назад, дом днем с огнем не сыщешь. Я нашел один пустующий, но хозяйку не устраивало, что он будет пустовать осенью перед нашим приездом. «Пьяницы выбьют дверь и поселятся», — сказала хозяйка. Я уговорил одну бабушку последить за домом, но хозяйка снова была недовольна. «Да она сама пьет. Проблема, наконец, решилась». Я поговорил с Люцией, пожилой женщиной, которая согласилась сдать свое лишнее жилье. Наученные горьким опытом, мы уже не ударяли по рукам. Люция предложила хороший вариант – заключить соглашение и записать все выплаты на бумаге. «Единственное, мы надеемся, что вы и ваши гости не будете приходить и мешать нам, когда напьетесь», – сказала она. Я заверил, что такого не будет. Мы освободили дом Октябрины. Сняли со стены иконостас из портретов Бэтмена, сохранив лучшие произведения нашего младшего, нарисованные за год в Сибири. Весь скарб мы убрали на лето в УАЗик, который я припарковал во дворе Алика, местного механика, водителя и нашего друга. Мы не ищем легких путей. Мы решили преодолеть 3700 километров до ближайшего мегаполиса, Пекина, на поезде. Оттуда моя семья должна была улететь в Финляндию, а я вернуться в Сибирь продолжить путешествие и встретить в Якутии праздник летнего солнцестояния. Так как в Якутске нет железной дороги, мы планировали вначале проехать на такси 439 километров до ближайшей станции, города Таммот, а оттуда на поезде до границы с Китаем. Однако силы природы были против нашего отъезда из Якутии. Тюхтюр и Якутск находятся на западном берегу реки Лены, а единственная трасса, ведущая в Таммот и вообще в Большой мир, Проходит по-восточному. Мы купили билеты на поезд из Томота на 17 мая, и практически в тот же день случился массовый сход льда в окрестностях Якутска. Рано утром мы попрощались с жителями Тюхтюра, сели в видавшие виду субару нашего постоянного водителя Лены и помчались в Якутск к набережной реки, тоже Лены. Накануне вечером лодки на воздушной подушке еще доставляли пассажиров на ту сторону, но за ночь лед вскрылся и огромные льдины с грохотом мчались вниз по течению. Водители курили на берегу и любовались на спектакль природы. «На реке сегодня делать нечего», — объявили они. Шансы за полдня преодолеть 439 километров до уходящего поезда были невелики. Но на помощь нам явился ангел в виде выкрашенного в красные вертолета Ми-8 компании «Полярные авиалинии». Лена повезла нас на запасной аэродром «Маган», в десяти с лишним километрах от Якутска. Там мы купили билеты за тысячу рублей, вошли на борт летающего гробика, с треском низко пролетели над многоэтажками в самом центре города, затем над рекой с грохочущими льдинами и приземлились на луг на другом берегу, в нижнем бестяхе. Там нас ждал водитель. Он закинул наши вещи на крышу своего авто. Слава богу, времени было запасом, ровно столько, чтобы остановиться и поглазеть на чудо природы, ледник Булуус, который серо-синей массой распластался в долине реки, окруженной лесом. Булуус – это налить, слоистый ледяной массив, тарын на языке саха. Он образовался из воды источника, бьющего из вечной мерзлоты. Мы ухватились за последний снежный кусок самый удивительный в нашей жизни зимы, и с удовольствием резвились на белоснежной поверхности ледника. Здание вокзала в городе Тамот, построенное в стиле национального романтизма, напоминало летний якутский чум – Ураху! На перроне нас уже ждал поезд, окрашенный в цвета якутского флага. Внутри, в маленьком жарком купе, нам предстояло провести полтора суток в компании трех детей и пяти огромных баулов. Для самого младшего члена семейства мы ловко соорудили из сумок постель. К нашему большому удивлению, дети прекрасно провели время в поезде. Ночью мы въехали на снежное плато хребта Янги. Оттуда съехали в бассейн реки Амур, постояли несколько часов в Тынде, столице Бама, успели вместе с детьми познакомиться с его многочисленными достопримечательностями. Мы ехали из весны через зиму в лето. В центральной Якутии на деревьях еще даже почек не было. В Тынде уже показались первые листочки – а в пограничном городе Благовещенске зеленели липы, больше 20 градусов тепла, и люди ходили одетыми по летнему. Благовещенск – пограничный город, военный форпост России, построенный в 1856 году. Его герб «Радуга» был придуман в 1891 году в честь визита царя Николая II. Город со страшной историей. В 1900 году казаки устроили тут массовые убийства заставив всех китайских жителей переплывать Амур. 5 человек, многие из которых женщины и дети, утонули. Но сегодня провинциальный город пытается получить выгоду от своего положения рядом с Китаем. Многие торговые центры тут построены китайцами. Если раньше русские ездили закупаться в Китай, то с падением рубля в Россию устремились китайские челноки. Туризму способствует и визовые послабления для жителей пограничных территорий. В Благовещенске невооруженным глазом видно, насколько Китай обошел Россию. Из парка на набережной мы смотрели на другой берег Амура, на китайский город Хэйхэ с его многоэтажными зданиями, устремленными в небо, и несколькими копиями Эйфелевой башни. Раньше Хэйхэ был скромным городком, а теперь он размером с Благовещенск, только намного современнее и чище. Амур по-прежнему разделяет пограничные города России и Китая. Восточнее – В селе Нижнеленинская через реку построен железнодорожный мост. Два километра с китайской стороны были закончены на несколько лет быстрее, чем Россия построила свои 300 метров. В Благовещенске о мосте пока еще только мечтали, хотя он и мелькает в списке инвестиционных проектов администрации Амурской области. Чтобы преодолеть полкилометра пути до Китая, нужен корабль. Пришлось прождать несколько часов на речном вокзале – и пройти привычные трудности российской пограничной бюрократии. Тут нам неожиданно протянули руку помощи работники сибирского филиала Пепсико. Они ехали в хэй -Хэ на какой-то корпоратив. Мужчины предложили донести наши сумки до таможни, а потом еще пронесли их через контроль. Хорошо, что у нас не оказалось с собой ничего запрещенного. Переплыть реку заняло всего 10 минут. На противоположном берегу хэй -Хэ и его ультрасовременные здания купались в лучах вечернего солнца. В искусно засаженном парке занимались группы «Тай-Чи», на углах улиц развивались флаги России и Китая в знак дружбы двух стран. Если смотреть из Якутии, мы вступили на землю ближнего зарубежья, в Поднебесную, как называют эту страну в Китае и в России. Позади Сибирь и север, а впереди Азия и юг.